«А ведь, бог ты мой, мисс Скарлетт, меня ж никто никогда не бил, вы-то знаете, мистер Джеральд никогда бы не позволил, чтобы кто ударил такого негра, я же дорогого стою!» Я рассказывал им, какая была мисс Эллин, к неграм добрая, и как она сидела со мной целую неделю, когда я воспалением легких болел, только они мне не верили». «И так я, мисс Скарлетт, заскучал по мисс Эллин и потари что чувствую, не могу больше. Вот ночью и ушел от них, и добрался в товарных вагонах до самой Тланты».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 «Разве та леди Янки стала бы за мной ухаживать?» «Нет, мэм. Мистера Мохара она меня называла, а ходить за мной в жизни не стала бы. А вот мисс Эллен, она за мной будет ходить, ежели я заболею. И что-нибудь не так, мисс Скарлетт?» «Папа и мама оба умерли, Сэм». «Умерли? Что это вы так шутите-то?»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 «Мисс юлин живет в таре, и она вышла замуж за очень хорошего человека, мистера Уилла Бентина. А мисс Кэррин, она...» Скарлетт умолкла. «Нет, никогда ей не объяснить, этому расплакавшемуся как дитя гиганту, что такое монастырь. Она живет теперь в Чарльстоне, а вот Порк и Присси в таре... Да ну уже, Сэм, вытри нос!» Ты правда хочешь вернуться домой? Да, мэм. Только не так теперь все будет без мисс эллента Сэм, а ты не хочешь остаться в Атланте и поработать у меня? Мне нужен кучер. Очень нужен. Ведь вокруг столько скверных людей. Да, мэм. Оно, конечно, человек вам нужен. Я вот и сам хотел сказать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 Сэм придвинулся ближе и, наклонившись над краем двуколки, зашептал «Мисс Скарлетт, уходить мне из Тланты надо. Мне бы только до Тары добраться. Там они меня не найдут. Я... я убил человека. Черного нет, мэм, белого. Солдаты Янки и теперь меня ищут, потому я и скрываюсь в палаточном городке».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 Вот и прибежал сюда прятаться, и как увидел вас вчера, когда вы мимо ехали, тут и сказал себе, «Господи, да ведь это ж мисс Скарлетт, она уж позаботится обо мне, она не даст этим Янки схватить меня, она пошлет меня назад в тару». «Ты говоришь, тебя ищут?» «Они знают, что это ты сделал?» «Да, мэм, я ведь такой большой, меня ни с кем не спутаешь».